Глава десятая. Ледяная вода реки сводила пальцы рук. Уже вполне ощутимый живот мешал нагибаться. Но Марфа рыча, как разозленная кошка, возила свою рубаху в воде, пытаясь придать ей белизну. Ну вот, наступил момент истины. Теперь мы, пожалуй, равны. Сморщились и покраснели белые рученьки. Малуша равнодушно смотрела на княгиню, зябко кутаясь в платок, накинутый на плечи. Марфа ничего не ответила на едкое замечание. Она уже начала уставать от противостояния отравлявшего их существование. Она понимала, что делить уже нечего. Святослав сделал свой выбор. Да и она тоже. Но неподконтрольное чувство тупой ревности не давало успокоиться. — Молчи, молчи. Всегда молчать не сможешь. Малуша бросила небольшой камешек перед лицом Марфы, и ледяные брызги иголками впились в лицо. Марфа, не раздумывая, швырнула мокрую тряпку в обидчицу. Слова словами, но такое поведение переходило все границы. Оттяжелевшая от воды рубаха попала девушке в лицо и повалила ее на землю. Округлившаяся от беременности малуша плюхнулась, испуганно взмахнув руками, и соскользнув с мокрого берега, оказалась в воде. Быстрое течение неширокой речки подхватило девушку и потащило вдоль берега, цепляя за прибрежные коряги и ветки. Марфа отчетливо представила себя на месте соперницы и инстинктивно прижала ладони к животу. — Что же я делаю? — прокричала княгиня и побежала вслед за уплывающей малушей. К берегу было не подобраться из-за густых кустарников, облепивших со всех сторон реку. Марфа вспомнила, что впереди должен быть песчаный пологий берег, где можно подобраться близко к воде. Она побежала настолько быстро, насколько позволял живот. Резкая боль кольнула справа под ребрами, но Марфа постаралась не обращать на нее внимания. Ей удалось опередить плывущую по течению малушу. Марфа зашла по колено в воду, чувствуя, как холод мгновенно охватил всю нижнюю часть туловища. Малуша плыла безжизненным комом, опустив лицо в воду. Марфа ухватилась за намокшую одежду, проплывающей мимо девушки. Течение рвануло тело из рук. Марфа пошатнулась, еле удержавшись на ногах, крепче сжала коченеющие пальцы, не давая Малуши плыть дальше. Падая и поднимаясь, она потащила ее на берег. Наказавшись на сухом месте, Марфа перевернула малушу лицом вверх. Девушка кашлянула, отхаркивая воду, и открыла глаза. Руки Святослава казались одетыми в багровые перчатки, от отпокрывавшие их по самые локти загустевшей крови. Сердце, сжимаемое в руках, казалось живым, источающим приятную теплоту, контрастирующую с пронзительным степным ветром, наполненным запахами снега и холода. «Лови — Лови! Князь швырнул кусок горячей плоти Дунаю и направился к ручью, чтобы смыть с себя засыхающую кровь, все плотнее стягивающую кожу рук. Мертвая лошадь с распоротым брюхом смотрела укоризненным, остекленевшим взглядом вслед своему палачу. Канина служила обычной пищей для печенегов. Святослав быстро освоил их обычаи и привык к скудному рациону. Икмар с нескрываемым удовольствием на лице зашагал к костру, издававшему хлопающие звуки, сопротивляясь порывам ветра. Ему безмерно нравилась жизнь, которую они вели последнее время. Печенеги уже относились к ним, как к неотъемлемой части своего племени, смирившись с желанием кури приютить у себя этих русов. Нечастые стычки с хазарами и половцами показали полезность этих искусных воинов. Степники, как муравьи, облепили тушу мертвого животного, ловкими движениями отрезая куски мяса. Святослав услышал аппетитное шкворчание поджариваемого мяса, завороженно разглядывая причудливые фигурки, образующиеся в ручье отстекающей с рук крови. В равномерный гул стойбища кочевников ворвались тревожные нотки. Святослав повернул голову в сторону новых звуков, привыкнув за время нахождения в степи молниеносно реагировать на каждый шорох, несущий в себе потенциальную опасность. Из-за сопки, укрывавшей стойбище от всепроникающего ветра, Показалась процессия ромеев. Святослав с трудом распознал среди одинаково красных от длительного воздействия ветра лиц недовольную физиономию Федора, секретаря цареградского архиепископа. Князь не смог сдержать непрошенную усмешку, возникшую на лице. «Нигде покоя нет от вездесущих служителей императора!» – проворчал князь, мысленно готовясь к нудному разговору. К его великому удивлению гости, приветливо улыбаясь, спешились и направились в шатер-кури. Святослав раскатал рукава кафтана, пряча мгновенно высохшие в холодных потоках воздуха руки, отыскал взглядом Дуная, бойко рассказывающего кучке печенегов очередную байку. Дружинник, почувствовав на себе пристальный взгляд, на мгновение замолчал, встретившись глазами с князем. «Что там Ефросинья вытворял, я расскажу позже» подвел итог беседе Дунай, несмотря на раздосадованные возгласы слушателей. Покошачьи, грациозно маневрируя среди толпы кочевников, Дунай приблизился к Святославу, покорно склонив голову на подобострастно вытянутой шее. «Послушай, о чем там кури с ромеями болтает?» произнес Святослав в полголоса, глядя в пульсирующую жилку на шее Дуная. Дружинник склонился еще ниже, как бы извиняясь за свой рост перед невысоким князем. Святослав поспешно отвернулся, чувствуя неловкость за излишнее подобострастие, проявляемое товарищем. «Иди уже, хватит головой трясти!» Дунай поспешил удалиться, не произнося ни слова, изобразив напоследок на лице таинственность. «Как думаешь, зачем Федора нелегкая в степь занесла?» – спросил Святослав Икмара. То, что Федор пытается в любую дыру залезть, неудивительно. Икмар слегка сдвинул брови. Ромеи всюду хотят присутствовать. А вот что у кури с ними общего, это уже загадка. Не припомню, чтобы печенежский князь без особой выгоды с кем-либо беседы вел. «Стало быть, корысть у нашего друга какая-то имеется. Ты так считаешь?» – переспросил Святослав, уже не сомневаясь, что Икмар прав и пытаясь сообразить, в чем эта корысть. «Ну ладно, свою мать я понимаю. Она всегда пыталась организовать свое княжество по рамейскому образцу. Куря другой. Ему воля и силы милей порядка и закона». «Так-то оно так. Но от рамейских денежек степной князь не откажется». «Ох, как не откажется!» Икмар покачал головой, пытаясь придать словам большую убедительность. «Чего ж тут гадать?» — Спрошу при случае. Надеюсь, ответит. Святослав вздохнул, не очень веря сам себе. — Как-никак братом называет. Ткань, прикрывавшая вход княжеского шатра, распахнулась, и в проеме показался Федор. Его лицо по-прежнему было красным. Он разыскал взглядом Святослава и, кутаясь в меховой воротник, направился к князю. — Вот, отгадка приближается! — кивнул головой в направлении секретаря Святослав. Икмар в ответ удовлетворенно хмыкнул. Здравствуй, князь! Удивлен тем, что тебя здесь обнаружил, начал бойко Федор. Да и я удивлен не меньше. Видимо, сейчас все пути в степи у кури сходятся. Наше дело подневольное, куда Владыка отправит, туда и путь держим, туда и несем Слово Божье. А ты, князь птица вольная, сам свою судьбу вершишь. Иногда обстоятельства диктуют нам дорогу. Наслышаны мы про те кореглазые обстоятельства. Федор сладострастно улыбнулся. «А ведь я мог бы помочь в этом деле. Да простит мне Господь мои грехи». Святослав уставился на крестящегося секретаря немигающим взглядом. Федор приблизил свое лицо к уху князя, принеся с собой сладкий поженский аромат, хранимый телом, несмотря на дальнюю дорогу по степи. Еле слышимые слова – глубоко проникали в сердце князя, вызывая смешанные чувства радости и гнева. Радости от того, что он узнал, где Малуша и Марфа, и гнева на свою мать. Огонь в очаге радовал глаза золотистыми языками и распространял живительное тепло, расслабляющее замерзшее тело. Марфа плотнее прижалась к Малуши. Девушка дрожала от холода. Марфа отметила, что близость Малуши уже не раздражает ее. Ледяная речка словно смыла все те разногласия, которые существовали между ними. В ушах еще стояли истеричные выкрикивания сельского старосты Вавулы, случайно увидевшего мокрую и покрытую сосульками малушу, заключавшиеся в единственном слове «Ай», повторяемом многократно. Коницар принес им по кружке горячего травяного напитка. Обжигающая жидкость доставила тепло внутри тела, и окончательно успокоила уже и без того редкие вздрагивания. «Прости меня!» — Марфа потерлась плечом о плечо Малуши. «Да ладно, чего уж там! Сама виновата!» — вообразила из себя княгиню. Коницар, услышав примирительные голоса девушек, спрятал невольно возникшую улыбку. «Ты любишь Святослава?» — Марфа задала давно ее мучивший вопрос. Малуша смутилась, пряча глаза. Марфа ожидала очередной дежурной фразы, но девушка ответила серьезно. «Как сказать? Он мне нравится, как и многим другим девушкам. Он выбрал меня среди других, и я посчитала правильным принять его ухаживание». «То есть ты его не любишь?» Марфа ощутила легкую радость, которая откровенно звучала в ее голосе. Она настороженно посмотрела на собеседницу, стараясь понять, заметила ли та ее торжество». «Не так категорично». Малуша была поглощена собственными мыслями и не обращала внимания на эмоции, испытываемые княжной. «Разве трудно понять, любишь ты человека или нет?» Марфи удалось справиться с возникающей эйфорией и придать своим словам непринужденность. «Наверное, легко, когда знаешь, что такое любовь. В моей жизни это первый мужчина. Те чувства, которые я к нему испытываю, — «Очень похоже на то, как я представляю любовь. Но почему-то у меня сомнения». Малуша пошевелилась, меняя позу, но продолжая плотно прижиматься к княжне. Марфа пристально посмотрела на соперницу, вдруг поняв, что та совсем еще девчонка, глупая и наивная, переполненная огромным количеством незнакомых эмоций, чувств и ожиданий, Настолько противоречивых, что в них и правда можно разобраться, лишь изрядно повзрослев, пройдя все то, что пережила Марфа в их отношениях с Везничем. «У меня нет таких трудностей. Я точно знаю, что мы с Везничем любим друг друга. Он для меня и отец, и мать, и брат, и сын, если хочешь. Я плохо помню своих родителей, поэтому мне не знакомы родительская забота и ласка. Разве что совсем чуть-чуть». Малуша отвернула лицо, как будто прячась от взгляда княжны. Неужели ты их совсем не помнишь? Марфа заметила отчуждение девушки при возникновении темы родителей, но засвербевшее в животе женское любопытство взяло верх над тактичностью. Их лиц уже нет. Я помню только большой-большой терем, наш дом. А может, он мне казался большим, потому что я была маленькой? Малуша замерла в нерешительности пристально вглядываясь в лицо Марфи. Потом, глубоко вздохнув, вытащила из ворота платья золотую подвеску в виде солнца. «Вот, посмотри, это единственное, что мне осталось от родителей». «Ты знаешь, что это за символ?» Марфа с любопытством вертела в руках блестящее в отблесках очага украшение, выглядевшее чересчур изысканно для простой рабыни. «На свою беду, да. Это родовой герб, «Древлянского дома не Малуша произнесла эти слова очень тихо, почти шепотом, словно опасаясь гнева княжны. Марфа отстранилась от девушки, вновь испытав неловкость от прикосновения ее тела, все еще прижимавшегося к ней. «Так ты древлянская княжна?» Марфа неожиданно для самой себя тоже заговорила шепотом. «Да, но мне бы не хотелось, чтобы об этом знал кто-то еще». «Прости, что видела в тебе простую рабыню». Марфия вдруг стало безумно стыдно за свое высокомерное поведение в отношении этой девочки. «Но я и есть простая рабыня. Дом не скинечий пал. Меня продали в рабство, поэтому я постаралась забыть, кто я. Правда, теперь у меня есть тропкая надежда на возрождение величия своего рода». Малуша ласково погладила свой выпирающий живот». Марфа вдруг разозлилась, мгновенно переосмыслив поведение соперницы, которая теперь совсем не выглядела наивным и простодушным. У девочки была четкая цель в жизни — вернуться на княжеский престол хотя бы в своем потомстве. «Это объясняет твое «люблю, не люблю», — Марфа говорила жестко, швыряя в лицо соперницы скрытый упрек. Ее любовь к волхву была простой любовью, за которой не стояло скрытых намерений и тайных планов. Это мешало принять простую истину, что Малуша борется за достойное существование, а может даже и жизнь. «Да, для меня важнее любви родить ребенка от Рюриковича. Тогда рот, не скиничий, надеюсь, продолжит свое существование». Малуша вновь выглядела, как взъерошенный волчонок, бросающий вызов свирепому миру. Блестящие от проступающих слез глаза – и горящие пурпуром щеки задели Марфу до глубины души. Княжна крепко обняла соперницу, признавая за ней право бороться за жизнь, как свою, так и ребенка, ласково погладила ее по спине, примирительно шепча. «Ты совершила невозможное, соединила в своем будущем дитя непримиримых врагов, Нискиничий и Юриковичей». «Не говори никому о моей тайне», — малуша крепко прижалась к Марфе, вновь делаясь похожей на ребенка. От этого зависит безопасность будущего младенца. Слишком много тех, кто не желал бы такого дитя. Марфи кивнула, пробурчав невнятное «Угу». Знание чужой тайны тяготило ее и вселяло тревогу. Она невольно посмотрела на коницара. Дружинник Ольги слишком нарочито делал вид, что ничего не слышит. Кристалл хрусталя ожил, излучая бледно-розовый свет из своей глубины. Тремир шагал уверенно, деловито перепрыгивая через рухнувшие стволы деревьев, завершавшие свой жизненный цикл в виде трухлявого пристанища для многочисленных насекомых. Ведун не задумывался, куда идти. Ноги несли сами собой, подчиняясь непреодолимому желанию увидеться с Настасьей, проснувшемуся с необычайной силой вместе с началом свечения кристалла. Усталости не было, несмотря на многочасовую ходьбу, больше похожую на бег. Знакомое капище, посвященное Мокаши, возникло, как всегда, неожиданно, но привычно знакомо. Казалось, что место поклонения богине судьбы само прибежало навстречу Видуну сквозь расступившиеся лесные дебри. Время замерло внутри капища. На священной поляне абсолютно ничего не поменялось с последнего посещения Тремиром божественного места. Все те же снующие женщины с абсолютно счастливыми лицами. Тремир, не обращая внимания на немногочисленных обитателей капища, решительно направился к дому в Лосенке. Видон с удивлением обнаружил, что его сердце бьется чаще и громче, заявляя о своем присутствии. Чем меньше оставалось пройти до входа в избушку, подмигивавшую Тремиру перекосившимися от времени окнами, тем медленнее шагал ведун. Незнакомое чувство робости заставляло его оттягивать мгновение встречи с Настасьей. Тремир сделал последний шаг, замерев в нерешительности. Дощатая рассохшаяся дверь избушки распахнулась с легким скрипом. Склонив голову под низкой притолокой, на улицу вышла Настасья. Девушка зажмурилась от яркого весеннего солнца, еще довольно низко стоящего над линией горизонта. Тремир терпеливо ждал, когда она его заметит, привыкнув к яркому свету. Настасья заметно изменилась. Мальчишеская угловатость исчезла, уступив место мягким женским чертам. Ведун облегченно вздохнул, когда девушка, справившись с солнечными лучами, узнала его и, завизжав от радости, бросилась на шею. Настасья крепко обхватила Тремира, плотно прижимаясь к его костлявому телу. Тремир не сдержался и робко прижал ее, отвечая на спонтанную вспышку радости. Плотная налившаяся грудь, ясно ощутимая сквозь одежду, выдала в ней кормящую маму. «Хватит, хватит!» Ведун добродушно похлопал девушку по спине и попытался оторвать ее от себя. Равнодушные ко всему обитательницы капища с любопытством поглядывали на обнимающуюся пару, привлеченные громким визгом Настасьи. Тремиру была непонятна та привязанность, которая пробудилась в девушке, и пугающий неприятен отклик на эти чувства, который возник в нем. Настасья послушно отстранилась, смущенно пряча глаза, стесняясь бурного проявления своей радости. «Пойдем в дом!» Девушка потянула Тремира за собой, виновато глядя по сторонам. Их эмоциональная встреча привлекла к себе слишком много внимания со стороны служительниц Мокоши. Видон с радостью последовал за Настасьей. Он не любил находиться в центре внимания особенно большого количества людей. «Как ты здесь?» — спросил Тремир, присаживаясь на деревянную лавочку, недовольно скрипнувшую под ним и зловеще покачнувшуюся на шатких ножках. «Все хорошо», — Настасья смущенно теребила уголок серого шерстяного платка, укрывавшего голову. «Родилась девочка. Я назвала ее Горица». Подтверждение слов Настасьи из темного угла избы послышалось кряхтение и легкое попискивание недовольного жизнью младенца. Настасья торопливо метнулась в угол, запнувшись в попыхах за свою собственную юбку. Тремир подхватил девушку под руку, не давая упасть. — Пойдем, посмотришь, — пригласила Настасья Тремира к деревянной колыбельке. Девочка пристально смотрела на ведуна умными глазами. Тремиру стало неловко от такого не по-детски внимательного взгляда, но все же ничего необычного магического ведун не почувствовал. В глубине души зародились сомнения по поводу обоснованности столь пристального внимания к этому ребенку и его матери со стороны Дарьяна. Таких детей и матерей в благословенной киевской земле были тысячи. Входная дверь своим скрипом просигналила о том, что кто-то пришел, Несмотря на большое количество одежды, скрывавшей фигуру вошедшего, Тремир узнал в лосенку. Лицо женщины, как всегда, было непроницаемо счастливо. Она поздоровалась легким кивком головы, а вслух произнесла «Пойдем, ведун, Дарьян тебя ждет». Тремиру не хотелось уходить. Настасья, искренне обрадовавшаяся его появлению, горится мило кряхтящее в колыбельке, Все это крепко удерживало его от похода в мрачную землянку-колдуна. Власенка, виде его замешательство, поторопила. «Поспешай, а то судьбу упустишь!» Слова о судьбе привели Тремира в чувство. Он вспомнил, для чего здесь, и решительно шагнул на улицу. Дарьян все так же бесформенной кучей возвышался в углу землянки, распространяя вокруг запах тления, вызвавший рвотный спазм, подкативший к горлу Тремира. Ведун почувствовал себя ребенком, ожидающим наказания. Он нерешительно переминался с ноги на ногу, боясь заговорить первым. В землянке было темно и холодно, но в этот раз колдун не зажигал огонь в очаге. — Вот и настала пора! Первые жертвы! — скрипучий голос Дарьяна проникал глубоко в сознание. Тремиру стало не по себе. Он почувствовал холод в руках и попытался их согреть, растирая друг от друга. Перед его глазами стоял образ малышки Горицы. Она не могла быть тем чудо-ребенком, предназначенным богам. В ней не было ничего особенного. Тремир знал это наверняка. Он открыл рот, чтобы попытаться возразить жрецу, но Дарьян, выжидавший паузу, продолжил. «Я чувствую твое великое стремление постичь законы миропорядка». Я вижу твою бескрайнюю силу, способную разрушить любые преграды на пути. Сегодня мы узнаем, являешься ли ты тем избранным, который должен спасти мир. Способен ли ты начать новую жизнь, посвященную единственной цели — охранять мир от гибели? Тремир молчал, впитывая в себя Каждое слово Дарьяна, который говорил неспешно, распевно, впечатывая в сознание ведуна каждую фразу. «Мир обветшал и трещит по швам. Разрушаются его основы. Боги слабы и молчат. Образовавшаяся пустота заполняется бесами. Восставший из могилы мертвец, посланник загробного мира — воцаряется среди людей, принесенный в жертву богам. Распятый на кресте, он был отвергнут ими и возвращен в мир людей, дабы превратить их в рабов. Хрипловатый голос жреца убаюкивал, вынуждая прикрыть тяжелеющие веки. Но это не было сном. Тремир отчетливо разглядел знакомое ему распятие, много раз виденное на шее христианских священников, изображавшее отвергнутого богами человека, принесенного им в жертву. «Ты избран для борьбы с этим исчадием мира духов, вторгшимся в мир людей. Я вижу это, я верю в это. Теперь настала пора поверить и тебе». Ощущение бескрайней мощи, приходящее с каждым услышанным словом, наполнило тело ведуна. Он физически ощутил тонкую грань, отделявшую его жалкий мозг от бескрайнего пространства, хранящего мудрость веков, управляющую всемогущей магией. Одно касание трясущегося от волнения пальца, просто горячее дыхание, и этот барьер развеется, открывая путь для бесконечного могущества. «Только жертва!» «Новая жертва, принятая богами, угодная богам, откроет для тебя этот путь. Прими это право принести жертву как бесценный дар, как священный долг, который ты обязан исполнить». Робкое чувство протеста вспыхнуло искоркой, тут же погаснув под напором потока слов. «Да обновиться!» Ветшающий мир с этой жертвой. Да предаст эта жертва силы Семарглу, Да защитит бог огня мир от прихода мертвеца. Встанет с огненным мечом на защиту, Не пуская зло. Умножатся слуги Семаргла, владеющие его силой, Да будет благословенна душа жертвы И упокоится вырие. Тремир открыл глаза. Землянка исчезла. Перед ним простиралась узкая тропа, еле видимая между грязноватыми кучками последнего снега и изумрудным блеском первой травы. «Сегодня день, Семаргла! Да простится мне моя смелость произнести это имя вслух! Услышит бог Семаргл зов купальницы!» Бог огня примчится на златогривом коне серебряной масти, оставляя повсюду, где ступит нога его коня, выжженный след. Когда пронесется над землей, обернувшись священным крылатым псом? Голос жреца звучал неоткуда и отовсюду, закрыв собой все вокруг, становясь видимым и ощутимым. «Иди!» И «Исполни свой долг!» Невидимая рука подтолкнула Тремиров в спину, направляя по тропе, в конце которой виднелся дом в лосенке. Кривой нож сам собой оказался в руке, подчинявшейся чьей-то чужой воле. Низкие осенние облака, усиливавшие ночной сумрак, спрятали незатейливые домишки Будятина от любопытных глаз. Усталость после долгого пути чувствовалась в каждой частичке тела. Везнич подавил возникающее желание выспаться. Предстоящая встреча с Марфой затмевала все остальные нужды. Среди неказистых, приземистых исп, хаотично разбросанных в излучине небольшой реки, больше напоминавшей ручей, заметно выделялась своими размерами княжеская резиденция. Это был единственный дом, в окне которого светился слабый огонек. Везнич неспешно пробрался к намеченной цели, не опасаясь кого-либо встретить. Село крепко спало. Оборотник аккуратно заглянул в дом. В комнате, освещенной слабым огоньком свечи, находились Марфа и Малуша. Марфа, бледная и обессиленная, лежала на кровати с благоговением, прижимая к себе младенца. Бабка-повитуха собирала мокрые тряпки, разбросанные рядом с кроватью. Хаос, царивший в комнате, И измученное лицо Марфы свидетельствовали о том, что ребенок родился совсем недавно. «Все хорошо», — говорила малуша, гладя волосы, выбившиеся из-под платка, обрамлявшие бледное лицо Марфы. «Мальчик здоров, и с тобой все будет в порядке». «Да, конечно, мы будем счастливы. Я и мой сын». Посиневшие губы девушки дрожали, и голос был тих и слаб. Везнич понял, что роды были трудными. Повитуха знаком отозвала в сторону малушу. Девушка, скривив болезненную гримасу, поднялась, бережно придерживая руками огромный живот, и отошла к окну, оказавшись в метре от прятавшегося оборотника. «Она вряд ли доживет до утра!» проговорила старуха скрипучим голосом, с трудом пытаясь перейти на шепот. Везнич плотно сжал губы, чтобы не застонать от пронзившей его боли отчаяния. Он поднял голову, устремив злобный взгляд в небо. Облака, как будто повинуясь его гневу, расступились. На небе открылся небывало большой диск кроваво-красной луны. Малуша за окном вскрикнула. — Ну вот, и у тебя началось! — проскрипела старуха, теперь уже не пытаясь приглушить свой голос. Везнич заглянул в окно. Малуша с перекошенным лицом еле держалась за стену, шатаясь на подкашивающихся ногах. Пойдем, пойдем, дорогуша! Бабка подхватила девушку под руку, аккуратно направляя к выходу. Везнич проскользнул в открытое окно, ничего не замечая вокруг. С глухим стуком упал на пол глиняный кувшин с водой, стоящий на окне. Звон разлетающихся черепков смешался с бульканием разлившейся воды. Оборотник замер, прислушиваясь к происходящему в доме. Кроме стонов малуши и ворчания и повитухи, не было слышно ничего. «Марфа!» — приглушив нервные нотки, еле слышно проговорил Везнич, ласково прикасаясь к голове девушки. Марфа открыла глаза и слегка щурясь посмотрела на оборотника. «Это ты!» — девушка попыталась сесть, но Везнич не позволил, придержав ее за плечо. «Лежи, любимая!» «Как хорошо, что ты пришел! Ты всегда появляешься вовремя!» Везнич нагнулся, касаясь губами холодной щеки возлюбленной. Тяжелая рука опустилась ему на плечо. Везнич дернулся, пробуя освободиться. «Без глупостей!» Голос звучал твердо. Между лопатками оборотник почувствовал прикосновение острия ножа. «Коницар! Не надо! Это мой друг!» Марфа смотрела за спину Везничу взглядом умиротворенным и требовательным. «Хорошо, госпожа!» Везнич обернулся, разглядев хозяина голоса и цепких рук. «Но я буду рядом!» Эти слова в большей мере были адресованы оборотнику, чем княгине. Протяжный отчаянный крик пронзил весь дом, извещая его немногочисленных обитателей, что начались роды. На лице дружинника вспыхнуло волнение. везничу даже показалось, что щеки воина покраснели. «Я сейчас! Может быть, моя помощь нужна!» — виновато произнес Каницар, суетливо пряча нож за пояс. «Ступай уже!» «Все будет в порядке!» Марфа сделала слабый взмах рукой, выпроваживая своего стража. Кницар, благодарно кивнув, вышел из комнаты. «Мне кажется, бедняга тайный и безнадежно влюблен в малушу!» Марфа перевела взгляд на везнича. «Как ты здесь?» Она накрыла своей ладонью его руку. «Я узнал, что у нас должен родиться ребенок. А еще я знаю, что вам с ним угрожает опасность со стороны Ольги». Везничу не хотелось пугать девушку, находящуюся в таком состоянии, но после слов повитухи о том, что она может умереть, невозможно было хоть что-нибудь скрывать. — Думаю, что все это только слухи. Все будет хорошо. Марфа закрыла глаза, произнеся эти слова. — Марфа! Марфа! — легонько потрепал ее за плечо Везнич. — Я здесь! — улыбнулась девушка. — Я немного отдохну. Наш сын так утомил меня только родился, а уже успел меня вымотать. Я немножко посплю». Девушка глубоко вздохнула и замерла. Везнич в оцепенении смотрел на прекрасное бледное лицо любимой и сопящий рядом с ней живой комок, аккуратно завернутый в белоснежное тряпье. Мальчик дернул ручкой, открывая сморщенное личико. Везнич посмотрел в глаза сыну. Оборотник почувствовал, как младенец пробирается в глубину его сознания, не испытывая при этом никаких трудностей и не замечая его упорного сопротивления. В этом ребенке жила такая сила, с которой ему еще не доводилось сталкиваться. Неимоверным усилием воли оборотнику удалось выйти из оцепенения сковавшего тела. Он сгреб в охапку сына, крепко прижав к груди, одним движением выпрыгнул в окно и устремился в ночную темноту. За спиной раздавались истошные крики рожавшей малуши, становившиеся все тише и тише с каждым шагом, отдалявшим Везнича от княжеского дома. По щекам волхва текли слезы, мешая смотреть и обжигая щеки. Образ улыбающейся, счастливой Марфы, умиротворенно закрывшей глаза, разрывал сердце. Впереди ждал Вантит с его непроходимыми лесами, мудрыми волхвами и умиротворением. Тремир смотрел вверх, запрокинув голову. Казалось, что сейчас разверзнется ослепительная голубизна осеннего неба, разбавленная пухом редких облаков, и ему явится божественный знак, останавливающий руку с ножом у горла Настасьи. Девушка, связанная жрицами, молчала. Лишь лихорадочная дрожь, наполнявшая ее тело, душной волной передавала на ужас, испытываемый жертвой. Где-то там... В бескрайней выси маячила одинокая точка приблизившегося к богам сокола. Тремир ждал, словно зачарованный, наблюдая за перемещениями вольной птицы, выискивающей добычу. «Вот он, знак!» — решил ведун. «Сокол тоже ищет жертву и не может найти. Пока он там, в вышине, богам не нужна будет жертва. Или нужна, но другая». Сокол камнем сорвался вниз, исчезнув в верхушках леса. «Тремир!» — голос Настасьи и без того слабый стих, заглушаемый бульканьем. «Тремир» провел ножом по шее девушки плавно, словно лаская нежную шелковистую кожу, не опуская неловко запрокинутой головы и крепко зажмурившись. Горячая струя крови брызнула на дрожащую руку ведуна. Липкая жидкость тут же засохла, образуя корку, неприятно стягивающую кожу. Ноги Тремира подогнулись. Ведун приготовился упасть, опасаясь больше всего рухнуть на Настасью и вновь почувствовать близость ее тела. Руки служительниц капища уверенно подхватили ведуна. Женщины, словно больного, неторопливо повели его в сторону землянки Дарьяна, стараясь попадать в такт шагам ватных ног. Голова Тремира против воли повернулась в сторону жертвенника. Лишь на мгновение взгляд задержался на мертвом теле, навсегда запечатлев представшую ему картину. Настасья лежала в луже крови лицом вниз, неловко согнувшись. Тремир подумал, что ей так неудобно лежать. Дарьян говорил обыденно и бесстрастно, будто бы они и не расставались. «Ты принес первую из семи жертв, но это не женщина, которую ты убил». Это не человеческая плоть и даже не дух, заключенный в ней. Ты принес в жертву себя, лишь малую талику того, что лучше подарить богам. Я видел, что в тебе возникает еще не окрепшее чувство любви к женщине. Ты еще сам не осознал этого». Это лишь небольшой росток. Да поможет Симаргл превратить первозданный огонь любви в очистительное пламя ярости. Твоя жизнь отныне принадлежит богам. Это твоя судьба. Это твой путь. Ты отдал Симарглу то, что по праву принадлежит ему. Любовь. Сделав это. «Ты приблизился к богам, да укрепятся нафь и правь в этом мире!» Сделав паузу, Дарьян скомандовал, «Зажги очаг!» Тремир лишь мельком подумал об огне, поддавшись команде, как огонь в очаге тут же вспыхнул, озаряя красноватым цветом серые стены землянки. «Хорошо!» – протянул Дарьян единственное слово – будто начиная песню. Тремир осознал свою неразрывную связь с языками пламени, резвившимися в очаге. Они, словно дети, собравшиеся проказничать, внимательно следили за ним. Стоило ему отвлечься на другие мысли, как пламя, радуясь представившейся свободе, вспыхивало с большей силой, начиная расти. Опасаясь пожара, Тремир испуганно пожелал, чтобы огонь погас, и очаг послушно проглотил пламя, оставив лишь золотистые пятнышки тлеющих углей, напоминавших копошащийся клубок огненных змей. «Не бойся!» — произнес Дарьян, почувствовав испуг ведуна. «Никогда ничего не бойся! Никогда ни в чем не сомневайся! Ибо теперь каждый твой шаг направляется богами! Ступай, забери младенца!» «Да обогрится его кровью жертвенник!» Сердце Тремира сжалось в горошинку от всепоглощающего чувства жалости, которое он испытал, отчетливо увидев образ Горицы, забавно дергающей розовыми ручками. «Да! Да!» — Проскрипел Дарьян голосом, наполненным радостью. «Это как раз то, что надо! Ты чувствуешь это!» Чувствуешь, как жалость порабощает тебя, делая слабым и ничтожным? Отдай богам свою жалость вместе с жизнью ребенка и получи взамен могущество, которого ты желал всю жизнь. Тремир почувствовал, как вновь впадает в состояние абсолютного безразличия и готовности совершить любой поступок, лишь бы ублажить богов. Это было схоже с тем сосредоточенным покоем, к которому он всегда стремился, пытаясь постичь глубины магического искусства. Сморщенное личико Горицы на мгновение отодвинуло сладостный момент забвения, но ведун с наслаждением отбросил последний барьер, отделявший его душу от бескрайнего всемогущества. Тремир неспешно вытащил нож, внимательно посмотрел на тускло поблескивающее в полумраке лезвие заметив на нем небольшие пятнышки засохшей крови Настасьи. Влажный холодный воздух за порогом землянки живительной струей ворвался в легкие, глубоко вдохнувшего ведуна. Природа просыпалась, радуясь возможности жить полноценной жизнью, наполненной красотой и яркостью. Сердце ведуна вновь начало сжиматься, поддаваясь всеобщему ликованию. Тремир наступил носком сапога на подснежник, показавшийся ему слишком нежным. С каждым движением острого носка, вворачивающего растение в мерзлую землю, возвращалось спокойствие. Широко шагая и шумно выдыхая пьянящий воздух, ведун достиг домика в лосенке. Дверь шумно распахнулась, подчиняясь удару ноги. Лихорадочное возбуждение охотника, гонящегося за дичью, захватило тремира, застыв на лице гримасой, слабо напоминавшей улыбку. Ведун склонился над колыбелькой, протягивая руки за нежным детским тельцем и вздрогнул, словно обжигаясь. Коницар стоял, прислонившись к стене, стараясь быть незамеченным. Он хорошо видел сквозь низкий дверной проем светлую горницу. Малуши с кормилицей, поспешно разысканные в деревне, купали младенца, весело переговариваясь. Звонкие женские голоса, мелькание голых рук, полотенец смешивалось с паутиной солнечных лучей, заполняя комнату блаженством. Необычайно светлая и бесконечно чуждая дружиннику картина завораживала коницара своей сказочностью. Он с младенчества, находившийся в рабстве в венгерской княжеской семье и не знавший материнской любви, смотрел на происходящее, как на диковинное чудо. Пухленькая кормилица, заметив наблюдавшего за ними дружинника, понизила голос и, приблизившись к уху малуши, что-то прошептала ей, закончив фразу коротким смешком. Каницар смутился и поспешил удалиться, напоследок украдкой посмотрев на малушу. Девушка не отводила от него глаз, провожая до дверей пристальным взглядом. На выходе из дома дружинник столкнулся с сельским старостой Вавулой. — Вам послание от княгини славный Витязь! Староста заискивающе посмотрел снизу вверх. Коницар почувствовал проступающие сквозь напускное подобострастие властные нотки. «И что в том послании?» Коницар отступил на шаг от слишком приблизившегося к нему Вавулы. «Нам-то ведать не полагается!» Вавула вновь приблизился к дружиннику, не скрывая улыбки удовлетворения. «Примите и ознакомьтесь!» Староста суетливыми движениями извлек из-за пазухи берестяной свиток И протянул дружиннику. Коницар развернул упругий шершавый кусок березовой коры, отстраняясь от старосты, неестественно вытягивающего шею в порыве любопытства. Выученный княгиней, считающие грамотность неотъемлемым качеством своих слуг, коницар без труда разобрал смысл темных черточек. Под сердцем больно кольнуло. То, что ему приказывала княгиня, не поддавалось никакому осмыслению. Каницар скомкал свиток, превращая его в белоснежную труху. «Что-то случилось?» — легкая усмешка, кривившая губы старосты, взбесила дружинника. Каницар толкнул Вавулу в лоб, чувствуя некое облегчение при виде падающего гонца.